По дороге тяжко и опасно переваливаясь по колеям сбоку бок, неслась тяжелая колымага. Несколько вершников старались заскочить вперед, чтобы остановить чем-то напуганных лошадей. И вдруг колымага накренилась, рухнула, кони оторвались и, прижав уши и храпя, понеслись дальше. Часть вершников бросилась в погоню за ними, а другие, быстро слетев с коней, испуганно бросились в колымаги. — Что у вас тут такое? — подлетев, спросил князь. — Чьи вы? Лица вершников показались ему знакомы. — Беда княже, снимая шапку, — сказал старый слуга. — Везли мы молодую княгинюшку нашу к богомолью из Волоколамского монастыря, и вдруг, должно, ваша охота потревожила его. Из кустов выкатил волк. Здоровенный лабан кони и понесли. — Да тише вы! — строго прикрикнул он на вершников, подымавших колымагу. Князь сразу узнал старика и затрепетал, и радость, и страх охватили его. Он бросился к колымаге, вершники, переговариваясь с тревоженными голосами, уже поднимали княгиню. Стеша была без чувств. За ней вытащили Нинилу и осторожно положили княгиню на обочине дороги под молодыми березками, которые им лели в солнечном блеске. Приличие не позволяло князю быть близко, но нельзя было оставить ее и одну. Повесив голову, он стоял над ней. У разбитой колымаги стонала Нинила. У нее была ни то вывихнута, ни то сломана рука. Князь не знал, что делать. Старый князь Холмский был на охоте, но она разбросалась на версты, и неизвестно было, где искать его. Стеша открыла глаза. В них был недоумение. Где она? И вдруг она увидела князя, присмотрелась, и по лицу ее она точно от глубокого сна пробуждалась и не знала, я вперед ней или сон, и в глубокой глубине глаз затеплилась радостная и стыдливая улыбка. Не отрываясь, она смотрела на того, кому давно она отдала душу свою. Она боролась с ним, но не могла его победить. И вот вдруг судьба свела их среди пустынных осенних просторов, когда в звонком лесу трубили рога и рыдали собаки в первый и, вероятно, в последний раз. — Ты останься при княгине, — сказал князь старму вешнику. — А вы все, — обратился он повелительно к молодым, — ходом за конями, живо. Вершники вскочили на коней и понеслись по залитой вечерним золотом дороге. Ох, мучаясь, качалась Ненила, — Господи, батюшка, да что же это такое будет? Силушки моей нету, ох! Ну чего ты, бабка, так разохлась суровым басом, бросил ей старый вершник? Чей не до смерти тебя убили, потерпи. Где у тебя болит-то? В плече, вот, ой, силушки моей нету. А покаж ну, покажь! Стеша смотрела на князя глазами, полными бездонной ласки и радости сияющей и грусти бесконечной. Стеша, — едва выговорил он, — я... Он не мог говорить. Она тоже не могла вымолвить ни слова, а, может быть, и не хотела. Так небесно сладок был для нее этот закатный час среди пустых полей. И глубоко-глубоко она вздохнула, приподнялась и села на привядшей траве. Вася, — слабым голосом едва вымолвила она, — великий грех беру я на свою душу. Но, Вася, столько времени таилась я и мучилась, и молчала, и изнемогла. Золотая земля кружилась в его глазах. Стеша, радость моя! Погоди, постой, может, я выскажу все тебе, так легче станет. Ведь и твои глаза давно сказали мне, что носишь ты меня в сердце своем. «И неужели все это от Лукавого? Так зачем же вложил тогда Господь в грудь нам сердце живое? «Милый, солнце, радость моя, помоги, мне так тяжко!» Закрыв глаза, она вся побелела, и по милому лицу покатились тяжелые слезы. «И ты для меня на всей земле одна!» — горячо дохнул он. «И почему, почему не хотела ты уйти со мной?» «Ах, уже ведут!» — почти простонал он, увидев вдали на дороге гомонящих вершников, которые вели в поводу взмыленных коней. «И слушай, слушай меня, Стеша! Ежели ты решишься, то дай мне только знак один. Нет, идут. Прощай, солнышко моё. Вдруг крик вершников прервал его. Одна из лошадей колымаги снова вырвалась у них и, разметав хвост и гриву, понеслась мимо стеши и князя. Старик, бросив ненилу вскочил на коня и помчался вслед ей. Нинила, рыдая от боли, упала лицом вниз. Княгиня пошарила что-то у шеи и, вынув ладунку из потемневшей кожи, протянула ее князю.